Глава пятая. Разрешите войти, спросил я у председателя экзаменационной комиссии. Рядовой Савельев прибыл для сдачи итоговых зачётов. "Заходи, Савельев", майор окинул меня быстрым оценивающим взглядом. "Так это ты отличился, обнаружив мародёров. Наслышаны о твоих недавних подвигах". «Ну что, готов к сдаче?» «Так точно!» — отчеканил я. «Товарищ майор!» — вдруг подал голос скептически настроенный старший лейтенант Кабанов, сидящий слева от председателя. «Савельев у меня в наряде по роте стоит. Вряд ли от него много сейчас можно вытянуть. Может, примем у него зачет отдельно?» В этих словах Андрей, сидевший в стороне от комиссии, заинтересованно повернул к нам голову и прищурился. Видимо, предложение показалось ему интересным. Председатель экзаменационной комиссии, выслушав комроты, перевёл на меня вопросительный взгляд. Ну, можем мы перенести? Запланирован резервный день, только сдавать он уже будет не мне. Товарищ майор Разрешите сдать сейчас, торопливо вмешался я, сделав голос как можно более уверенным. Для меня это очень важно, целую неделю готовился. Наверное, желание отразилось на моём лице, потому что ответ не заставил себя долго ждать. Ну, как скажешь. "Тине билет", улыбнулся старший офицер, ткнув пальцем в разложенный на столе бумажный прямоугольник. Кабанов же наоборот скривился, как будто в рот дольку лимона сунули. Билет номер 12, громко объявил я. Замечательно, у вас 20 минут на теорию, затем отработаете практический вопрос. Приступайте, Савериев. Я прошёл в глубину учебного класса, сел за стол, осмотрелся. Слева от меня сидел Рядовой Степанов. По напряжённому лицу было видно, тот в замешательстве. Видать, вопрос попался с подковыками. Чуть впереди я заметил Зайцева. Вокруг сидели и другие сослуживцы: кто-то ещё писал, кто-то обдумывал, а кто-то уже смирился с тем, что больше оценки удовлетворительно ему не светит. Я пробежался глазами по своему билету. В общем-то, всё понятно. Первый вопрос касался проведения технического обслуживания специальной аппаратуры, видов обслуживания и временных интервалов и консервации. Второй теоретический вопрос касался дела производства и выдачи бумажных носителей информации исполнителям. За двадцать минут я развернуто написал ответы на оба вопроса. Конечно, без отсебятины не обошлось, но считаю, что знание показал достойно. Отложил бланк и ручку в сторону, поднял руку. — Товарищ майор, рядовой Савельев с теоретической частью закончил. Разрешите сдать? — Давай. Мельком взглянул на Андрея. Тот выглядел заинтересованным. Какого чёрта он вообще явился на зачёт? Разве у него есть допуск к секретам? Хотя, учитывая род деятельности, то наверняка допуск должен быть, но ограниченный. Он касался не только самой формы допуска, но и степени секретности. Я где-то слышала, что доступа к совершенно секретным сведениям у обычных комитетских не было. Значит, раз Андрей здесь, у него особый уровень. Очень любопытно, кто же он такой на самом деле. Я сел за стол, положил билет и бланк перед собой и начал отвечать. Разложил всё так, что ни разу даже не заглянул в лежащий передо мной лист с уже написанными ответами. Сначала отстрелялся по первому вопросу, сразу же перешел ко второму. Пока рассказывал, комиссия слушала меня молча, что-то фиксировала в своих блокнотах. Только лишь Кабанов, как член комиссии, и из-за нехватки кадров его тоже включили в состав, морщился и кривился. Как я и ожидал, он тоже планировал задавать дополнительные вопросы. Ну что, товарищи офицеры и преподаватели, обратился майор к членам экзаменационной комиссии. Рядовой Савельев ответил на оба теоретических вопроса. Конечно, что-то было сказано своими словами, но видно, что он готовился. У кого-то есть сомнения? Естественно, сомнения были только у Кабанова. Так точно, товарищ майор. Сразу же отозвался тот, шурша бумагами. Вот хотел бы уточнить у рядового. Озвучивая первый вопрос, он аж светился от предвкушения, намереваясь поскорее включить режим "валить без жалости". И ему было совершенно неважно, что я был его подчинённым. Какой командир будет давить свой же личный состав? Наоборот, чем лучше отстрелялись подчиненные, тем лучше для командира. А тут всё да нелзе наоборот. Вот же гнида. Не стану говорить, что именно он спрашивал, но я быстро убедился, что подготовился Кабанов заранее. Скорее всего, кто-то ему помог. Вопросы были максимально коварные, которые можно было трактовать по-разному. Можно было ответить так, а можно иначе. Но для этого нужно привести аргументы и доказательства. Если бы я ввязался с ним в дискуссию, то по закопал бы сам себя в яму, тот только того и ждал. Знания у меня, конечно, были, но ограниченные, поэтому я тщательно обдумывал свои ответы, говорил кратко, стараясь выдавать только самую суть, без лишних люхи. Председатель комиссии сначала улыбался, потом кривился и хмурился. Задумчиво тёр свою лысину, несколько раз прерывал меня, уточнял, а увлёгшись о старлеи сыпал всё новые вопросы, тем самым заставляя меня нервничать. Вот же сволочь, пользуется положением. Удивительно, но майор не препятствовал этому, а наоборот, даже иногда сам встревал в процесс. Затем подключился еще один член комиссии, правда, уже на свой лад. Валить не валил, но тоже задавал вопросы, от которых я даже вспотел. Остальные наши парни уже с интересом наблюдали за происходящим. Некоторые, услышав ответы на похожие вопросы в своих билетах, лихорадочно их записывали, стараясь ничего не упустить. Наконец... После 20 минут такого интенсива майор остановил коллег. Ну даже не знаю, что тут сказать, вздохнул он, глядя на свой бланк с какими-то закорючками. А что тут говорить? Всё же ясно. Кабанов уже внаглую пошёл в атаку. Савельев ему просто повезло. Вопросы в билете были лёгкие. Вот он и написал А когда мы копнули глубже, солдат и посыпался, и из семи вопросов он ответил только на три, и то своими словами. Всё же очевидно. Пожалуй, товарищ старший лейтенант, я с вами соглашусь. Правда, не пойму, зачем вы засыпали своего солдата вопросами. Я перфекционист, понимаете, товарищ майор? Мне важно, чтобы воспитанные мной бойцы стали хорошими специалистами, чтобы мне потом не было за них стыдно, довольно ухмыляясь, произнёс он. Наградил меня торжествующим взглядом. А то приедут бездре войска, потом телеграммы нам пришлют, мол, кого вы нам тут обучили. А ведь Кабанов прав, согласился с ним гражданский преподаватель. слова настоящего офицера я едва сдержался и это настоящий офицер до да мразь самое натуральное вы знаете товарищ совельев помедлив произнёс председатель который больше был человеком науки чем офицером пожалуй за теоретическую часть я вам больше тройки поставить не могу Практику можем вам поставить экстерном, но не выше оценки удовлетворительно. Мои сослуживцы возмущённо загудели. Ну-ка, тишину настроили, повысил голос Кабанов, привстав и зыркнув на солдат. Каждый успеет выговориться. Подождите, я что-то не понял. Я же ответил на два теоретических вопроса. Ответил И на многие дополнительные возразил я, оглушённый таким неожиданным решением. С чего такое решение? Да, но их качество и полнота очень хромает. К тому же вы часто ошибались в силе, не договаривали, я вас много раз поправлял. Нет, точно, оценка удовлетворительно. Лично мне на тройку было абсолютно всё равно. Но здесь был один важный момент, который, к сожалению, был решающим. Те, кто сдавал на низкую оценку, ехали либо к пингвинам, либо к белым медведям, ну или к китайцам на Дальний Восток. А туда мне было совершенно не нужно. Более того, майор Сухов ещё когда он был нашим ротным как-то обмовился, что первые пятеро из тех, кто лучше всего сдаст итоговые зачёты, смогут сами выбрать место для дальнейшей службы. Но в пределах разумного, конечно. Я уточнял, это реально было так. Именно на это я и надеялся. А сейчас план сыпался прямо на ходу по вине Кабанова, закусившего на меня из-за той ситуации с подполковником Рыгаловым. Вот тварь. Тут даже возразить было нечего. Ещё немного, и мне в свидетельство бахнут отметку, которая решит дальнейшую судьбу, лишив меня возможности действовать. Но тут совершенно неожиданно вмешался Андрей. Товарищи офицеры и гражданский персонал, прошу минуту внимания, громко произнёс он, поднявшись со своего места. Неторопливо вышел на середину помещения, вздохнул. Так, всем, кроме Савельева, покинуть помещение. Но чего сидим живее? Солдаты повскакивали со своих мест и направились к выходу. Обстановка явно вышла за грань обычного. Члены комиссии с удивлением смотрели на Андрея. Товарищ майор Вы забыли, кто перед вами. Андрей указал на меня. "И кто же?" почему-то вместо председателя ответил Кабанов. Все напряглись. Рядовой срочной службы, спокойно пояснил Андрей. "Рядовой, а не начальник секретного отдела и уж точно не начальник поста Зас". По прибытии на место дальнейшей службы его всё равно будут переучивать. Большая часть того, что ему здесь дали, не пригодится в принципе. Что вы сейчас от него хотите? Ему полтора года отслужить, и он забудет всё это как страшный кошмар. Судя по тому, как он отвечал, я уверен, что никто из его сослуживцев даже половины этого не расскажет. Поэтому настоятельно рекомендую поставить оценку отлично. Лицо Старлея перекосило от услышанного, но возразить он не посмел. Помнил, в какой структуре работал Андрей. Ума хватило не связываться с чикистами. Председатель комиссии нахмурился, проборчал что-то себе под нос. Внимательно на меня посмотрел, словно увидел впервые. Затем решительно взял моё свидетельство и бахнул туда оценку отлично. Рядом лёг штамп. "Рядовой Савельев, поздравляю вас", негромко произнёс он, протягивая корочку. "Теория и практика, оценка отлично. Вы свободны". Кабанов от досады легонько хлопнул ладонью по столу, но говорить ничего не стал. Его мнение тут мало кого волновало. Я взял документ, поднялся и вышел из кабинета. Прикрыл за собой дверь. — Лёха, ну чё там, сдал? Сослуживцы ринулись ко мне. Их крайне заинтересовало произошедшее. — Ага, оценка отлично. — Шикарно! Ты ж им половину всего курса рассказал. Чего они завелись? Акабанов совсем с катушек слетел. Он тебя, конечно, недолюбливал, но тут явно перегнул. Чего он вообще хотел? Отправить меня к белым медведям, признался я. А вообще, откуда мне знать, какая муха его укусила? Столкнулся взглядом с зайцевым. Позади него стоял мрачный трусов. Оба земляка смотрели на меня так, будто я у них последний кусок хлеба отобрал. Я открыл полученное свидетельство, с удивлением отметил, что там уже стояли все необходимые подписи. Мне ещё предстояло сдать его в отдел кадров, чтобы документ приобщили к личному делу. Через минуту я покинул учебный корпус, вышел на улицу. Втянул носом свежий прохладный воздух, облегчённо выдохнул. Зачёты сданы, но не они меня волновали. Главное, что теперь я смогу выбрать место службы. Если всё так то, попрошусь именно туда, куда и собирался. На ЗРК С-75 Волхов. Вдруг позади меня раздался шум. Я обернулся и увидел Андрея. Он неторопливо вышел, молча достал сигарету, понюхал её, но прикуривать не стал. Уставился куда-то за горизонт. "Спасибо за помощь", произнёс я. "Не благодари", он махнул куда-то рукой, затем спросил. "Смотрю, кабанов к тебе неровно дышит. Почему?" Точно не знаю, как ты с Рыгаловым связан. Вроде его ставленник. Наверняка он и так это знал, просто решил узнать мою точку зрения. Ясно. Какие планы теперь? Продолжать службу, сказал я. В общем-то, не соврал. Лучшие, кто сдают экзамены на отлично, сами выбирают, где им служить дальше. Ну и вот, Да, я в курсе. И куда же ты хочешь? В Москву, наверное. Нет. Домой хочу. Под Припять. Припять? Андрей сделал вид, что удивился, но я быстро раскусил фальшивую постановку. Он читал моё личное дело и прекрасно обо всём был осведомлён. Вот же актёр. Алексей, «Знаешь, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Я закинул свой вещевой мешок на плечо, ухватился за поручень и влез в вагон. Поезд Р-183, следующий по маршруту Адлер-Минск, остановился на станции Краснодар-1 ненадолго, всего на несколько минут. Пропустив всех остальных пассажиров, я тоже полез внутрь. Диспетчер вокзала по громкой связи уже объявила об отправке поезда. Пройдя через тамбур, я миновал метров 10 и остановился у двери. Сверил номер. Повезло, для меня забронировали купе. Так уж получилось, что попутчик у меня был только один. Судя по всему, тоже военный. Но он спал и при этом храпел так, что аж булькал. В какой-то момент я даже подумал, что живой человек такие звуки издавать в принципе не может. Оказалось, может. Моя полка была нижней, поэтому я сразу снял тёплую одежду и определил свои вещи наверх. Всё равно, там пока было свободно. Сел за стол, упёрся лбом в стекло и замер. Задумался. «Сопровождающего у меня не было», — так определил Андрей. «Вообще так не должно быть. Бойца срочной службы обязательно должен кто-то сопровождать, но в моем случае отошли от правил, а все необходимые документы были при мне». Сначала он собирался отправить со мной Пономарева, но не получилось. Тот был нужен ему на месте. Все процедуры по оформлению нужных документов чикист взял на себя. Я даже удивился. К чему столько внимания к моей кандидатуре? Ничего особенного я вроде пока не сделал. Ну да, кое-в чём проявил себя, но разве в этом причина? Пока что засветился я в хорошем свете, и нужно было постараться, чтобы так всё и было в дальнейшем. Задачу Андрей пока не определил, только место дальнейшей службы. По итогам сдачи меня назначили на должность оператора по работе с техникой специальной связи. Военно-учётная специальность была очень хитрой. В дополнение к основной аббревиатуре стояла дополнительная буква С. Что это означало, я так и не узнал. У всех моих сослуживцев в свидетельстве такой буквы не было. Напоследок Андрей еще дал мне простое указание — ждать условного сигнала. Конечно, ничего не понятно, но очень интересно. Кстати, стоит отметить, что уже близились новогодние праздники. Оставалась всего одна неделя. Перед убытием на новое место службы я написал Юлии и родителям письма, где намекал, что скоро вернусь в Киевскую область. В общем-то, довольно близко к самой Припяти. Примечательно, но на Зерка Волхов мне попасть не довелось. Я, конечно, слегка расстроился, но куда деваться? Вместо этого эй, служивый, Окликнул меня какой-то мужик, заглянувши в купе. Мест свободных в вагоне нет, а у вас тут вроде свободно. Можно я у вас перекантуюсь до вечера? С меня угощение, ну. При этих словах он поднял на уровень головы овоську, в которой лежали замотанные в потёртую газету палка копчёной колбасы, батон и стеклянная бутылка с бурой жидкостью. Ещё в овозьке было два яблока и пакет с пряниками. Как по мне, яблоки и пряники сюда явно не клеились. Да не вопрос, места хватит, кивнул я, убирая вещёй мешок. Отлично, мужик сразу повеселел, протянул руку. Я Григорий. Алексей отозвался я. А спящего соседа Да сам не знаю, ещё не познакомились. Я пожал плечами взглянув на попутчика. Понятно. Гриша развернулся и быстро затащил в купе довольно большую сумку с прикрученными снизу колёсиками. Определил ей в углу место, расстегнул. Я мельком увидел, что внутри лежало несколько завёрнутых в газеты бутылок, судя по всему, с коньяком. А сверху лежал большой кассетный диктофон, блокнот и пара шариковых ручек, связанных между собой резинкой. Затем снял свою куртку и уложил её рядом с моим бушлатом. Дембель, что ли? Да, демобилизация ещё далеко, года полтора точно. Пока тот располагался, я украдкой наблюдал. Обычный мужик, моего роста, крепкий, под жары. На лице недельная щетина, взгляд внимательный, но уставший. Тем не менее, он оказался очень общительным, то и дело болтал и что-то рассказывал. «А едешь куда?» Григорию было скучно, поэтому он всячески старался завязать разговор. Сразу видно, человек он открытый, общительный, любитель почесать языком. И не важно, что человек незнакомый. Да, прямо отсюда, из-под Краснодара, ответил я, доставая из вещмешка пару консервных банок. По распределению к новому месту службы. Я спешно анализировал обстановку. Угрозы от нового попутчика не веяло, по крайней мере, моя чуйка молчала. Я бы даже сказал, что с ним было легко. Но это еще ни о чем не говорило. В то время были очень распространены случаи, когда пассажиров грабили прямо в поездах, причем без шума и пыли. Спрашивали разрешения, спокойно подселялись, выпивали за знакомство, а ночью, когда все уже спали, попутчик ловко обчищал соседей и по-тихому выходил на ближайшие остановки. Схема проста, как мир. Снаружи объявили об отправке поезда. Прошло ещё минуты полторы, после чего состав дёрнулся, лязгнули межвагонные сцепки. Мы начали медленно набирать скорость. Гриша выдал дежурную фразу. Холодно что-то. Может, накатём немного? поинтересовался он, посидев с минуту. У меня как раз настойка на травах у целительницы местной бра. Я не пью, вежливо отказался я, хотя, честно говоря, от настойки на травах пахло просто восхитительно. Ценил я это дело, правда, ещё в той прошлой жизни. А это не чтобы пить, это чтобы организм согреть, обиженно возразил Гриша. В целом, мне предстояло ехать до Минска почти двое суток, так что одна рюмка мне точно не повредит. Ну, или две. Ну ладно, одну можно, подумав, согласился я. Столик был небольшим, но правильным. Закончив резать колбасу, сосед достал из сумки небольшую алюминиевую кружку с крохотной ручкой, донул в неё. Свою эмалированную кружку я поставил рядом. Нарезанная, ароматно пахнущая копчёная колбаса щекотала ноздри. Сразу чувствовалось домашнее а я так давно не ел ничего домашнего. «Ну, за знакомство!» — торжественно произнес Гриша и опрокинул в себя содержимое. «Ох, хороша настойка!» Божественный напиток, чем-то напоминающий современную бихеровку, оказался куда мягче и приятнее. Хорошо согревал горло, а во рту оставалось приятное послевкусие. Ну что, Алексей, как служба? Попутчик был каким-то слишком уж говорливым. Рот войск-то какой у тебя? А то я твоего шеврона никогда и не видел. Да нормально, связист, отбрихался я. Разговоры разговорами, но нужно быть осторожным, мало ли кто передо мной. Понятно. Григорий сунул в рот кругляш колбасы. Тот же его разжевал. А я вот раньше на золотых приисках был, старшим. А теперь строитель, точнее, бетончик. Бетоном занимаюсь. Я невольно обратил внимание на его руки. Они совсем не были похожи на руки того, кто месит бетон. Пальцы слишком тонкие, белые. Такие обычно бывают у писцов в штабах или у пианистов. А что именно дома жилые? Поинтересовался я, тоже пробуй колбасу. Не, парень, он снова потянулся к бутылке. Мелко берёшь. Моя бригада на атомной станции фундамент заливает. На какой ещё станции? Чернобыльской, вздохнул он. Услышанное меня крайне заинтересовало. Неожиданно я вспомнил довольно объемный материал, который отыскал на одном из многочисленных сайтов. Там целая страница была посвящена разбирательству на тему того, что при строительстве первых энергоблоков на ЧАЭС была допущена масса проектных и технических ошибок. То марка бетона не та, то цемента не досыпали, то трубы из металла плохого качества — Арматура не соответствовала государственному стандарту, а изоляцию между перекрытиями вообще уложили как попало. То ли должного контроля не было, то ли сказалась максимальная экономия. Ого, круто, демонстративно восхитился я, про себя решив проверить, что расскажет Григорий по этому поводу. но предлагая выпить ещё по одной за то, чтобы станция век стояла. При этих словах попутчик как-то побледнел, медленно опустил кружку на столик и покачал головой. Что-то в его взгляде показалось мне странным.